Глава 44. Потепление в семейных отношениях предало мне новых сил. Но что произойдет, если Катя узнает правду о моей болезни и нелегальном бизнесе? Мне трудно предсказать ее реакцию. Она может окончательно оттолкнуть меня. Но это случится когда-то в будущем, а пока ее теплый взгляд при расставании грел мне душу. Правда, по мере удаления от дома и приближения к офису строительной компании, мое настроение менялось. Меня ждала очередная крупная партия денег, и на душе нарастала тревога. Наших бегунков периодически ловят. Полиция уже прослышала о таинственном докторе. Лис изменился и ведет себя подозрительно. Сумка в моих руках становится все больше. А это значит, что пора подумать об охране. Меня пропустили в офис, даже не спрашивая, кто я и к кому. Выходит, примелькался. Еще один тревожный звоночек. Даже инкассаторов грабят, а я по сравнению с ними легкая добыча. Пусть это будет последний раз, когда я прихожу сюда за деньгами. Надо придумать новую схему. Я не мог предположить, насколько оказался прав. Более того, если бы я знал о разговоре, состоявшемся в кабинете Ларина накануне моего приезда, я бы и в этот раз развернулся с порога. Мельник докладывал Ларину о слежке за мной. Я засек встречу доктора с капитаном полиции Громовым. но ну что я говорил, Громов прикрывает его? Встреча происходила в кафе. Спокойно продолжил Мельник. «Мне удалось записать их разговор». «Каким же образом?» Официант установил вазу с цветами на их столе на специальную подставку, а потом вернул ее мне. Ларин скептически осмотрел предметы на своем столе. «У меня тоже такие игрушки?» «Сейчас будет». Мельник выложил на стол диктофон. «Хотите послушать?» «Я не на сетка часами выслушивать пьяный треп. Выкладывай ток». Юрий Серов не обсуждал с Громовым денежные махинации, а наоборот, скрывал их от него. Ему было неприятно, что полиция узнала имя некого доктора. Они вышли на его след? Есть руководитель по кличке Доктор. Вот все, что они знают. Серов посоветовал искать доктора среди врачей, их родственников и ученых. Он отводит удар от себя. Хитрый и умный. У меня родители дантисты Значит, я больше подхожу на роль доктора, чем он сам. Покивал головой Ларин и поднял указательный палец вверх, что означало «сейчас скажу главную мысль». «Но недальновидный. В каком смысле? Он одиночка, следовательно, беззащитен. Такие долго не работают. Или он станет частью крупной системы, или исчезнет». Я зашел в кабинет Ларина сразу после этого разговора. Помимо хозяина кабинета, там, как обычно, присутствовал мельник. Охранник стоял рядом с журнальным столиком. на котором были сложены в ряд стопки денег. На этот раз стена из купюр выглядела мощнее предыдущей. Я убедился, что Ларин соблюдает договоренности. «Мы как всегда готовы», – указал Ларин на пачки денег после короткого приветствия. Я раскрыл сумку и шагнул к столику. Мне хотелось быстрее получить свое и уехать. «Не спеши», – остановил меня Ларин. Путь к столику демонстративно перегородил мельник. Эти деньги станут твоими, если... если мы договоримся. Мы обо всем договорились, напомнил я. У меня был школьный друг, замечательный парень. Он был сильнее и умнее меня, и мы стали компаньонами. У него была особенность. Он был очень самоуверен и полагал, что все должны подстраиваться под него. В маленькой компании это срабатывало, ему сопутствовала удача. Но чем больше ты действуешь, тем сильнее противодействие. Он думал, что это закон физики, а не жизни. А я полагал иначе и умел приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Теперь его нет, увы, а я глава компании. Ларин многозначительно посмотрел на меня. Я счел нужным уточнить. «Вы полагаете, что обстоятельства изменились?» «Еще как. Между ста рублями и тысячью разница небольшая. Скромный ланч в дешевом кафе». Между 100 тысячами и миллионом уже существенная а между миллионом и 10 миллионами просто огромная А ведь все суммы, что я назвал, различаются ровно в 10 раз. Я умею считать. Тогда перейдем к делу. Я предлагаю простой выбор. Или ты работаешь на меня, или тебя ждут неприятности. В первом случае ты продолжаешь делать то, что умеешь, печатаешь бубли. Однако масштабы возрастут. Я закуплю новое оборудование и все, что требуется для расширения бизнеса. Сбыт я возьму на себя. У меня много партнеров с десятками тысяч мигрантов. Твоя доля, конечно, уменьшится, но ты ни в чем не будешь нуждаться. Я и так не нуждаюсь». «Не перебивай». Стальные нотки в голосе Ларина усилились. «Я еще не обрисовал альтернативу. Если ты откажешься...» «Давай подойдем к окну». Я сделал несколько шагов к окну. Ларин раздвинул жалюзи. Смотри, моя стройка работает и днем, и ночью. Сотни кубометров бетона мы заливаем в фундамент, и, если, образно говоря, приблудная собака свалится в яму с раствором, мы не прерываем процесс. Пять секунд агонии, и никто никогда уже не найдет беднягу. Печально. Я, пожалуй, возьму деньги, и мы расстанемся. Ты еще не сделал выбор, доктор. Какой? «Работа на меня или...» Ларин вздохнул и посмотрел на стройку. «Вы нарушаете свое слово. Изменились обстоятельства. Подумай о перспективах. Освоив рубли, мы расширим поле деятельности, выйдем на европейский рынок. Ты ведь уже экспериментировал с евро и весьма успешно. Откуда вам известно? Твой партнер уже сделал правильный выбор и согласился работать на меня. Теперь мне многое стало понятно в поведении Лиса». «Ну что ж, флаг вам в руки. Я хотел получить деньги на операцию дочери. Эта цель достигнута. Я выхожу из игры». Плюнув на деньги, я двинулся к выходу. «Останови его!» Мельник скрутил меня и подтащил к Ларину, чтобы я выслушал его угрозы. «Не мешай мне, доктор. Исчезни сам, или тебе помогут это сделать». Я промолчал. Ларин счел, что я сломлен. «Вытряхни его карманы», — приказал он Мельнику. «Это ключи от лаборатории? Прекрасно! Больше туда не суйся! И не звони напарнику! Исчезни, как я сказал!» Мельник выпроводил меня из кабинета и довел до машины. В его глазах я увидел сочувствие. «Лучше вам смириться», — посоветовал он. «И вам не хворать», — бросил я, захлопывая дверцу. Первые минуты во мне бушевало бешенство. Меня унизили, раздавили, отняли мое детище. На результатах моего таланта будет наживаться нечестивый бизнесмен. А Федор Волков – хитрый лис, оказался продажной тварью. Он предал меня. Я захотел тут же позвонить лису, встретиться с ним, потребовать объяснений и набить морду. Появилось желание уничтожить лабораторию. «Так не доставайся же ты никому!» Но постепенно злость утихала. До сих пор я добивался успеха в жизни созиданием, а не разрушением. Головой, а не кулаками. Так зачем же меняться? Мне запретили встречаться с лисом. Мне запретили приближаться к лаборатории. Но думать мне никто не может запретить. Я найду выход. Заверил я себя. А пока лучше сосредоточиться на положительных моментах новой ситуации. Я не буду заниматься махинациями. Мне не потребуется обманывать жену. У меня есть нормальная работа в банке. Я уже заработал на обмане банкоматов, а теперь мне готовы платить за то, чтобы эти банкоматы я обезопасил. Это тоже успех. Вместо меня в лабораторию приехал Ларин. Он открыл двери моими ключами и зашел внутрь. Лис удивленно посмотрел на явление нового хозяина. — У меня хорошие новости, — заявил бизнесмен. — Ты теперь главный на производстве. Доктор вышел из дела. — В каком смысле вышел? — насторожился Лис. — Своими ногами, но по моей воле, — ухмыльнулся Ларин. — Но это не все хорошие новости. Я купил магазин сверху. Будем расширяться. Он поднял над столом пачку напечатанных бублей и, медленно разжимая пальцы, устроил денежный листопад. Купюры плавно осыпались на стол. Ларин оценил высоту образовавшейся горки и сказал «Печатай больше. Мне надо много, очень много».